Глава 30. Я читала, что здесь отдыхают богатейшие люди мира, а некоторые из них покупают себе недвижимость и живут на острове чуть ли не круглый год. Это правда? Правда, отвечает Леон, садясь за руль. У нас в соседях ютится араб с тремя женами и кучей детей от них. Сколько, сколько у него жен? Удивляюсь я. Три. Это тот мужчина с длинной черной бородой? И в рубашке до пола, который на днях к тебе приходил? Постой, ты сказал ютиться? У него же две огромные виллы на участке. По-моему, его имя входит в десятку списка Форбс. Так это был сарказм. Разве законно иметь трёх жён? Он ведь не в своей стране находится. Без понятия, равнодушно отзывается ли он. Я не вдавался в подробности. И забегая вперёд, скажу, что мне бы так не хотелось. От одной любовницы жуткий недосып и глаз дёргается. Упаси Боже, иметь сразу трёх. Вроде и обидеться надо, а я улыбаюсь. Вообще не понимаю, что со мной происходит. Дамианис раздражает с каждым днём всё меньше. Котяра одет с иголочки и выглядит потрясающе. Хотя мы недавно занимались сексом, но я смотрю на него и опять хочу оказаться зажатой между крепким мускулистым телом и рулём. Кажется чем-то нереальным, что такой, как Леон, рядом со мной и тоже постоянно хочет близости. Это безумно заводит и повышает самооценку. Интересно, почему люди зацикливаются на ком-то одном? Я привыкла во всём докапываться до истины. Вот и сейчас хочу понять причину этой эмоциональной сцепки. Твой друг какая-то важная шишка? Разглаживаю платье на коленях, стараясь выбросить из головы навязчивый образ голого Леона. стремится к этому. Он из России? «Не совсем. Он старше тебя или моложе?» «Старше. У него много жён?» «Насколько мне известно, одна», — смеётся Дамианис. «Что за допрос?» «Просто любопытно. А дети у них есть?» «Есть, но приёмные. Мы, собственно, так и познакомились. Спонсировали один и тот же приют». Сердце тревожно вздрагивает, когда ли он касается этой темы. А воображение сразу рисует маленького, никому не нужного мальчика. Кто-то в их паре бесплоден? Или это обоюдное желание делать чужих детей счастливыми? Честно, не знаю. Подобные вопросы задавать некорректно. Но предполагаю, что первое. А если бы ты не мог иметь детей, взял бы кого-то из приюта? Леон сдержанно переводит дыхание и сжимает руль крепче. Почему-то разговоры о детях его очень напрягают. Не знаю. Мой брат, например, долго не думал, когда увидел девочку, оказавшуюся в беде. Сразу удочерил. «Лея чудесная, когда-нибудь я вас познакомлю». Дамианис и ребёнок не вяжется совершенно. Однако на снимках, найденных у Леона в ноутбуке, он с такой нежностью смотрит на темноволосую малышку, что можно подумать, будто эти двое — отец и дочь. В салоне повисает тишина. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. «А ты?» — внезапно спрашивает Леон, нарушая молчание. «Что я?» «Если бы ты не могла иметь детей, взяла бы ребёнка из приюта?» «Нет», — заявляю категорично. «Хотя мнение людей с годами может меняться, возможно, лет через десять я буду думать иначе. Вряд ли. Я примерно так же говорила, и ничего в этом плане не изменилось». Ты акцентируешь внимание на другом. Твой треугольник, сделанный в бессознательном состоянии, отличное тому подтверждение. Леон задумчиво улыбается, а я пытаюсь представить, каким он был в юности. Таким же серьезным и сдержанным. На самом деле взять из приюта ребенка, подарить ему любовь, тепло, дать шанс на достойную жизнь и полноценную семью, хорошее дело, начинаю рассуждать. Куда хуже, если эти семьи однажды распадаются и дети становятся никому не нужны. Я как-то собирала статистику для одного блога. Она неутешительная. Особенно если бесплодна женщина. В половине случаев мужчина заводил семью и детей на стороне. Иногда даже тайно. А если наоборот? Родить от бесплодного мужа — это слишком смело. Рано или поздно, правда, всё равно вылезет наружу. Редко кто из мужчин идёт на компромиссы в этих случаях. Даже обычные семьи, где все относительно здоровы и полноценны, распадаются. А тут и подавно не просто сохранить брак. Чем-то ещё занималась, помимо того, что вела чьи-то блоги. Леон облизывает нижнюю губу, а я опять думаю вовсе не о статистике и бывшей работе. Всем понемногу. Однажды даже пыталась создать свою собственную программу. И как успехи? Поглядывая в боковое зеркало, интересуется он. Удовлетворительные. В этом деле нужна команда и инвесторы. А у меня на тот момент ничего этого не было. Макет до сих пор лежит в какой-то из папок. Что ты создала? Программу по отслеживанию интересов людей. Для сайта знакомств. Занимательная штука. Международного уровня. В те годы я была не так умна, в отличие от некоторых. Ты сразу нашёл способ, как зарабатывать в нескольких странах, да? Это было непросто. Но дисциплина и труд сделали своё дело. Нашлись инвесторы, которые увидели во мне потенциал. Удивительно, конечно, что мальчик, без богатых родителей, да и вообще без средств к существованию, столь многого добился своими собственными силами. Ты на острове месяц, но ни разу не спросила про отца. Почему? Внезапным вопросом Леон застаёт меня врасплох. Действительно, почему? Хотя больше напрягает другое. Сначала про татуировку расспрашивал, теперь про отца. С какой целью Дамианис обращает на это внимание? Это не я, а он хотел моего появления. Но в итоге выбрал куда более приземлённые радости. Отвечаю с трудом, подавляя волнение. Зачем мне о нём спрашивать? Кажется, я начинаю понимать людей, которые бегут к эзотерикам, астрологам и прочим шарлатанам, придавая лжи наукам излишнее значение». Некоторые теряют уверенность в себе, кто-то сталкивается со своей индивидуальностью и пороками, кто-то боится взять ответственность за свою собственную жизнь. В моём случае всё куда проще. Я встретила Леона Дамианиса. Тебе не кажется странным, что Ганонг, владея элитной недвижимостью, живёт на окраине острова, но при этом никто его не трогает и не пытается продавить, чтобы продал виллу за бесценок, пока тебя нет? «Ты говорил, полиция здесь не коррумпирована но у тебя, скорее всего, есть прикормленный человек в управлении. Если так, то переживал ты не о моём задержании и новых стрессах, а о том, что твоя шахерезада будет рассказывать сказки рыбам на дне океана, а не тебе, верно?» Перевожу я тему. «Не хочешь говорить об отце?» Отрицательно качаю головой и, отвернувшись к окну, смотрю на закат. Небо завораживает множеством красок. Потрясающий вид. Но как же муторно на душе. Опять скребут кошки, хотя видимых причин для беспокойства вроде и нет. Ну спросил Дамианис про отца, что в этом такого? «Сказки рыбам на дне океана», — помолчав, повторяет Леон. «Знаешь, я всерьёз, подумываю о том, чтобы вернуть тебе компьютер. То какие-то дни независимости и выходные, то бесконечные рассуждения». И мысли о смерти, что дальше? В ближайшие дни я собиралась заняться флористикой, чтобы открыть свой цветочный магазин. Ну или парк с черепахами. Второе не получится быстро реализовать, но материал уже изучаю. Дамианис громко цокает языком и прекращает задавать вопросы о личном. Пусть лучше так. Не готова я сейчас ему открываться. Вечер в кругу друзей. Леона пролетает незаметно. Оказывается, нас пригласили не просто на ужин, а на выездное бракосочетание. У друга Дамианиса сеть дорогих отелей по всему миру. И в средствах семья не стеснена. На свадьбе выступает знаменитый американский певец, по которому я фанатела в детстве. Морган несколько часов развлекает гостей популярными композициями и фотографируется с каждым желающим. В первые минуты мне крайне неловко в компании этих состоятельных, благополучных людей. На их фоне кажусь себе никчёмной мушкой. Но чуть осмотревшись, понимаю, что для своих лет я вполне успешна. С нуля научилась программированию. Благодаря собственным мозгам и трудолюбию, а это как минимум достойно уважения, стоя у цветочной арки на берегу океана, мы с Дамианисом наблюдаем, как Анна танцует с мужем. Выглядят они оба при этом неприлично счастливыми. Аж завидно. «Какой же ты обманщик?» Подхватив ещё один бокал шампанского, у проходящего мимо официанта говорю Леону. «И в чём же мой обман?» — усмехается он. «Обещал, что будет с кем пообщаться, а в итоге я весь вечер подсматриваю за другими, практически молча. Может, хотя бы потанцуешь со мной?» «Может». Леон забирает бокал, ставит его на стол с закусками и увлекает меня за собой к танцующим под живую музыку гостям. Движения Дамианиса плавные, медленные. Его руки не сильно сжимают талию, а губы словно невзначай касаются моей щеки, вызывая бурю эмоций. Теряюсь в нахлынувших ощущениях. Глупо о таком думать, но хочется, чтобы и у меня когда-нибудь была такая же красивая и романтичная свадьба, как у Анны и Генриха чтобы мой мужчина любил меня искренне и по-настоящему, взаимно. Умом понимаю, что Леон никогда не исполнит наивные девичьи мечты. Но воображение сопротивляется, и картинки очень яркие, как живые. «Ты дрожишь», — замечает Демианис. «И ведь не соврёшь, что от холода. На острове всегда тепло. А рядом с котярой, я бы даже сказала, жарко. Но в это мгновение почему-то ещё и больно». Мне бы открыться Леону, рассказать обо всём, что тревожит, но... Не могу. К чему эти риски? Становится даже жаль себя, дуру, которая начинает влюбляться в своего мучителя. Ты чего такая зажатая? Леон нежно касается губами шеи. Замечаю, что на нас смотрят, а кто-то даже наводит телефон и снимает. Внимание людей смущает. Обманываю я. В действительности плевать на всех здесь собравшихся беспокоит совершенно другое. Ты им нравишься. Красивое, кстати, платье. Подчёркивает твои достоинства. Чувственно шепчет Леон на ухо и ведёт горячей рукой по моему бедру. Спасибо. Смотрю в его глаза и кокетливо улыбаюсь, гоня от себя грустные мысли. К чему портить такой замечательный вечер пустыми переживаниями? Я всё равно ничего не могу изменить. Так какой смысл тревожиться? «Буду наслаждаться тем, что имею». Спустя полчаса Анна просит свободных девушек встать вместе. Она отходит на короткое расстояние и бросает свой свадебный букет. Не совсем понимаю, как это происходит, но цветы прилетают прямо мне в руки. Все аплодируют, а я, словно приклеенная, стою на месте, глазами выискивая среди мужчин Леона. Лицо у него, как всегда, непроницаемое и не разобраться, рад Дамианис или огорчён что придётся на мне жениться. Домой мы возвращаемся далеко за полночь. Я слегка пьяна от чудесного вечера, от алкоголя и своих чувств, к Леону, которое всё сложнее держать под замком. «Можно твой телефон?» Протягиваю ладонь, поймав в поле зрения букет невесты, лежащий на приборной панели. «Зачем?» «Погуглю, сколько жён может иметь восточный мужчина?» На последнем слове язык заплетается. 4. Без запинки отвечает Леон. «В таком случае шансы, что меня возьмут в гарем, повышаются». «Сомневаюсь», — посмеивается Котяра. «Жены оскара на днях что-то не поделили с местными женщинами и в итоге подрались. Сосед взял контакты моего человека в полиции, чтобы мирно решить вопрос. И поклялся, что в жизни больше не приведёт в дом новую жену. А если старые ещё раз учинят что-то подобное, то он разведётся с каждой». Контакты того самого некоррумпированного полицейского. Не могу обойтись без язвительных ноток. Ты нарываешься, да? Улыбается ли он шире? Да. Заигрываю с ним, даже не пытаясь это скрывать. Машина останавливается во дворе, но мы не торопимся выходить на улицу. Какое-то время смотрим друг на друга, а потом Дамианис, обхватив за талию, сажает меня к себе на колени и впивается в губы требовательным поцелуем. Все мысли покидают голову, почти все, одна все же мелькает. В пору свести треугольник и вытатуировать спираль, потому что эмоции, которые вызывает Леон и впрямь похожи на зацикленность. С каждым его прикосновением и поцелуем чувства к этому мужчине прорастают во мне все глубже и глубже.